Глава 10. Война – это серия катастроф, ведущих к победе. Жорж Клемансо. «Вот же!» – протянул вдруг дед, выглядывая за бортик крыши. «Реально попали!» – вздохнул Аристофан. «Что там?» – «Я снял браслет и вернул его Витарамусу. Метрах в двухстах от стены к городу бежали три фигурки – а позади них всего в ста шагах накатывала волна ордынцев. Две фигурки, бежавшие впереди, были пониже, а высокий мужик в длинном плаще бежал за ними, часто оглядываясь. «Не успеют», – пробурчал Колымдай. «Да, и ворота мы открывать не будем, опасно уже». Настигающий беглецов всадники вдруг дали залп из луков, Но мужик в плаще махнул рукой, и стрелы, будто наткнувшись на невидимую стену, попадали на землю за его спиной. «Мах!» – воскликнул я. «Вот же блин!» «Нам бы пригодился точно!» – прищурился Колымдай. «Не повезло». «Повезло!» Мужик вдруг резко ускорился, подхватил своих спутников и, держа их под мышками, взлетел в воздух и огромным прыжком перескочил стену. «Обана!» – восторженно заорал Аристофан. «Так их, братан!» «Аристофан!» – скомандовал я. «Сгоняй, приведи их сюда. Только вежливо, понял? Без базара, босс! А по пути прихвати и волчка. Есть у меня и для его стаи задание. Деда, организуй бутербродов этим беглецам, ладно? И лимонадику холодного. Вон как неслись. Небось зажарились». Я снова облокотился о бортик и стал разглядывать наших врагов, залитых кровавым закатным светом. Много. Говорили, что их 30-40 тысяч, ну, не знаю, но все пространство вокруг города, насколько только хватало глаз, было занято этими бандитами. Некоторые скакали с воплями вдоль стен, несколько фигурок двигались к пристани, но основная масса спешилась метрах в ста от ворот и стала лагерем. Ну, понятно, ночью они на приступ не пойдут. Значит, завтра все и решится. И еще надо будет не забыть. Но мои стратегические планы были прерваны укусом за ногу. Я подпрыгнул так, что чуть с крыши забортик не улетел. Волчок, твою ж лохматую маму! Ну нельзя же так! Здоровенный волчара сидел рядом! и откровенно скалился во все свои сто зубов, ехидно поглядывая на меня. Да-да, сто, -да, а может и двести. Зубастая скотина, короче. Не, больно не было. Он просто подкрался и легонько сжал пастью мою лодыжку. Спасибо большое ему за это, блин. Да он играет, си, внучек, успокоил меня дед. Вот блин, радости-то. Завязывай с такими играми, волчок, понятно? Довольствия лишу и... и гриппе не падла пожалуюсь, вот!» Волчара вздохнул и плюхнулся на крышу, громыхнув костями. «Уф! Ладно, проехали. Я присел рядом с ним. Только и правда, не надо так больше пугать, хорошо? Слушай лучше, боевое задание для твоего отряда». Волк сел, принял серьезный и строгий вид и развернул ко мне ухо. «Смотри, — начал я». Орда на нас с юга пойдет в атаку, это понятно. Ну, само собой, что будут пробовать и с других сторон навалиться, но основные силы на юге. Ты со своими не вмешивайся, сами отобьемся. А вот главная твоя задача – не дать им пройти на север, а они запросто могут для грабежей несколько отрядов туда направить. Вот тебе и надо устроить им жизнь очень некомфортную, чтобы под стенами им спокойно было, «А как шагнут дальше, так сразу вы их атаковать начинаете. Понял?» Волк как-то очень по-человечески хмыкнул и почесал ухо задней лапой, да так, что во все стороны полетели клочья шерсти. «Апчхи!» – продолжил я. «Только не устраивай никаких глобальных действий. Людей у тебя, фу ты, бойцов, говорю, у тебя мало, и ты уж постарайся не рисковать ими. Повойте красиво так!» Лошадей попугайте, ну и все такое, тебе лучше знать. Получится загрызть кого-нибудь, приятного аппетита. Но не геройствуйте особо, понял? Под не лезьте, просто отгоняйте банды от северного пути. Волк рыкнул и встал. И еще, если сегодня ночью заскучаете, то можете попугать этих гадов немного. Походите кругами вокруг стоебища, спойте им колыбельную. Волчара снова оскалился, кивнул и ленивой трусцой побежал к выходу с крыши. «Аристофан, здесь босс! Ты своих бандитов тоже на ночь запусти к этим отморозкам ордынским. Пусть порезвятся, костят, это вы умеете!» «И любим, босс!» – хохотнул бес. «Только у меня не... Угу, бойцы у тебя, помню!» — Я из своих бесов сутен пять на ночь под командование Аристофану отдам, — предложил Колымдай. — Вошухеру-то наведем, — потер лапами Аристофан. — Деда, а здесь, а внучек? — Ты тетку Ягуту предупредил, она в курсе? — Обижаешь, Федь, все как оговорено. Подымет ночью она своих работничков, всю лесную нечисть сюда пришлет. Сладких снов! Ухмыльнулся я и показал средний палец вражескому лагерю. Ваше Величество! торжественно произнес Гюнтер, дозвольте представить вам великого мага Будимира с его учениками, прибывших к нам из магического Мм. Из училища волжбы Волжбы училища! Приятным густым голосом поправил дворецкого высокий крепкий дедуля, погладив свою длиннющую ниже пояса бороду. «Сие принципиально!» «Надо же!» Я поднялся и протянул руку волшебнику. Или магу, или еще как. А, ладно, по-любому понятно, потом разберемся. «Добро пожаловать в град Кощеев. Чувствуйте себя как дома, мы гостям всегда рады!» «Вот только не в самое удачное время бы к нам попали, Будемир... э, Будимир Астрагуанович!» – звонким голосом подсказал один из спутников мага. «Спутница, точнее». «Ну да, верно. Я только теперь разглядел этих учеников, до этого с любопытством пялись только на волшебника. Им было лет по двенадцать, наверное. Ну, приблизительно. Маги же...» Может им по сто лет каждому, фих их поймешь, кудесников этих. Второй был явно паренек, со светлыми кудряшками на голове. А девчонка щеголяла двумя русыми косичками с заплетенными в них ленточками. Одеты они были явно под рез коду. В таких же плащах, как и у их учителя, только его был серой расцветки, а у мелких коричневой. Ну и какие-то эмблемы, вышиты серебром на левой стороне груди, не разглядеть. «Цыц!» Совсем не строго фыркнул в стороны ученицы Мах и тут же подтвердил ее слова. Будимир Астрагонович, рад знакомству. А эта невежа ученица моя умила. А тот лентяй и проказник Вовка. Володимир, значится». «Перекусите с дороги!» Сделал приглашающий жест к столику Михалыч. Раз солов в связи с военными действиями нету, А вот бутерброды с ветчиной, сыром, колбасой и грудинкой есть. Уж не побрезгуйте. Курочка жареная, гусь копченый, щи али уха северюжья. Ну и на сладкое блины да оладики са... С вареньем. Поспешно перебил я деда. А вдруг в связи с нашествием Иван Палыч производство остановит. И с медом. Здорово, Михалыч. Коротко поклонился Мах. Благодарствуем. Дав уставшим путникам утолить первый голод, я с нетерпением, нарезавший круги вокруг, спросил, «А к нам вас каким ветром занесло? А что это за училище у вас такое? А где оно? А можете орду на атомы одним взмахом распылить?» «Ой, мисс Федька!» — укоризненно проворчал дед, Дай «да людям-то поесть!» «Откушали мы уже, спасибо!» — успокоил его Будимир: «Сытая брюхо к учению глухо». Ученики поспешно вскочили, только Вовка утянул с блюда куриную ногу, а Умила зажала в ладошке пряник. "Отдохнуть бы моим разбойникам, государь", попросил волшебник. "Умаились с дороги они". "Да ну", зевнул Вовка. "А можно я на стену сначала сбегаю?", попросила Умила. "На вражин плюну". "Спать", махнул рукой Будимир, и ученики вдруг рухнули обратно на стулья и сладко засопели. Гюнтер, позвал я. Размести ребят в гостевых комнатах, а вам, Будимир Острогонович, мы приличные покои. Поговорим сначала государь. Вижу вопросов много, а ответов нет. Не перебивай царя, фыркнул Михалыч. Ща тебе, Федька, за неуважительство в раз башку снесет. Давайте без титулов, Будимир Острогонович, хмыкнул и я. Садитесь, пожалуйста. Чайку. «Лучше кофе, если есть», – смущенно протянул Мах. «Привык к этой заразе басурманской». «Пять минут», – поклонился нам Гюнтер и исчез. «Так что это у вас за Академия Магии?» – вернулся я к вопросам. «Да вот же, Академия», – вздохнул почему-то волшебник. «Сил моих никаких на нее уже нет. Волжбы училище, так называется уже 800 лет». А новый проректор, чтоб его кошки ректора закусали, все старается наше заведение на европейский стиль завернуть. Она придумывали ректоров с проректорами всяких. Э -э, простите, государь, наболело. Лучше по имени, попросил я, а где ваше. Э, ваше училище находится? Пятьсот верст к югу от вас! как-то неопределенно махнул рукой Мах. Мы от любопытных наговорами прикрываемся. Так что, надумаете к нам в гости, Федор Васильевич, то предупредите сначала. Ага, спасибо, было бы интересно. Только сейчас, я тоже махнул рукой, мы немного заняты. А, кстати, как насчет того, чтобы показать пару ваших фокусов? Вон сколько объектов для экспериментов у нас за стеной скопилось. Можете хоть всех одним разом и того. «Ахэм!» – как-то смущенно крякнул Мах. «Нельзя нам в войны вмешиваться, уж не гневайтесь, Федор Васильевич. Устав не позволяет». Но, увидев мое расстроенное благородное лицо, хитро прищурился. А вот ученикам моим не помешают два-три практических урока. «О, отлично! Тогда завтра и покажете нам мастер-класс, ладно?» «Мне бы тоже отдохнуть, Федор Васильевич». Немного смущенно попросил мах. День хлопотный был, да и завтра, похоже, не лучше намечается. Конечно, Будемир Острагонович, темнеет уже. Михалыч вас сейчас проводит до ваших покоев. Да и тебе, царское твое величество, проскрепил дед, тоже поспать не помешает. Не, деда, отмахнулся я, я хочу посмотреть, как наши ночной концерт ордынцам устроят. Так это не сейчас будет, — резонно заметил дед. Иди, Федька, поспи маленько, а к полуночи я тебя разбужу, тогда и наглядишься в волю. Дед меня не обманул. Когда я, зевая, выбрался на крышу, вокруг еще стояла тишина и жуткая темень. — Наволония, внучек, — пояснил Михалыч, — оно и к лучшему. Босурмани эти хрен чего видят в такой темноте. А нашим-то что день, что ночь. Я оперся о бортик, вглядываясь в темноту. Несколько точек небольших костров вокруг города, и все. Темно, тихо, скучно. «Аристофан!» – сжал я головку булавки. «Как вы там, готовы?» «Только свистни, босс!» – прошептала у меня в голове. Я оглянулся настоящего рядом Колымдая. Он кивнул и взялся за свою булавку. «Начали!» И через несколько секунд откуда-то издалека раздался жуткий, тоскливый волчий вой. Певец изливал свои страдания с чувством и очень проникновенно, душевно эдак. А потом к нему присоединился еще один голос из леса. И тут вой подхватили уже со стороны реки, потом с севера. И через минуту в ночи повисла плотной завесой великолепная оратория хора имени Волчка. «Брррррр!» – поежился дед. «Вот так ень тех паразитов серых послушаешь и порадуешься, что за нас они!» «Ага, деда!» Я тоже тщетно пытался утихомирить мурашки, побежавшие по телу. «Жутковато, блин!» Волкам дали поизгаляться в одиночестве всего пару минут. а потом к их хору подключились лесные работники тети Ягуты. Ну, эти не только выли. Орали и хохотали они так, что мои мурашки выросли до размера медных пятаков, и я яростно боролся с желанием удрать в свою квартиру и там залезть с головой под одеяло, да еще и супругой сверху прикрыться. «Паразиты!» – восторженно проорал дед. «Не хотел бы я на месте Орды сейчас оказаться!» «Песы пошли!» – обрадовал нас Колымдай. «Где?» – «Ничего не вижу». «Вон туда, смотрите, Федор Васильевич!» – указал рукой на юго-запад Колымдай. «Видите, масса такая движется!» «Песы? Ну что вы!» – засмеялся он. «Коней испугнули, табуны в сторону гонят!» «А тут еще где-то в середине становища хорошо так бабахнуло!» Яркая вспышка озарила мечущиеся фигурки ордынцев, и я прищурился, стараясь разглядеть подробности. Но тут бабахнуло в другой стороне, потом с краю, и еще, и еще. — Вольная программа! — пожал плечами Колымдай в ответ на мой удивленный взгляд. — Аризвитца, Аристофан! — понимающий кивнул дед. — Вот хрен сегодня ордынцы поспят! А вот мне поспать удалось даже очень хорошо. Полюбовавшись еще с часок на масштабные выступления наших артистов, с упоением доводивших до инфаркта ордынцев, я дожевал пирожок, зевнул и отправился банький. Завтра будет сложный день, надо выспаться. Утром, наскоро перекусив в канцелярии, я уже было шагнул за порог, собираясь на крышу, Как снизу раздалось какое-то шибрушание и хихиканье. Тишка да Гришка, перемигиваясь, пристраивались у моих ног, волоча за собой большие дуэльные пистолеты. На войну собрались, надо понимать. Не-не, меня Михалыч точно убьет, если с ними чего-нибудь случится. А эти паразиты мелкие уж точно вокруг меня почетным караулом на крыше ходить не будут. Обязательно за стену рванут. Черный плащ... предложил я маленьким паршивцам. «Все серии сразу!» Паршивцы переглянулись и отрицательно замотали рожками. «Черепашки-ниндзя!» Тишка машинально помотал головой, а Гришка задумался. «А может и наоборот, Гришка мотал, а Тишка думал. Когда же им дед отличительные знаки на штанишке нашьет?» «Ну, погоди!» Коварно протянул я и выложил козырь. и к рынку сгущенки!» Бесенята переглянулись и одновременно показали мне два пальца. «Ладно, две крынки-сгущёнки», сгущенки! кивнул я и крикнул. «Дизель, заводи генератор!» На крыше было свежо и вполне приятно. Семь утра, солнце только начинает прогревать землю. Красота! Наши уже все были здесь. Колымдай рассматривал окрестности через подзорную трубу, Дед с Гюнтером возились около сдвинутых столов, расставляя на них вкусняшки. Аристофан немного в стороне что-то рассказывал Маше, размахивая лапами, а она хихикая чистила апельсин. «Ну, что тут у нас?» – спросил я, подойдя к Колымдаю. «Все по плану», – кивнул он. «Ордынцы злые после ночи, думаю, через часик на штурм пойдут». Вражеский лагерь не спал. Не то, чтобы там оживление какое-то активное было, нет, просто ордынцы все время шлялись по лагерю по своим делам, и создавалось впечатление эдакого муравейника, готовящегося к новому трудовому дню. «А не плюнут ли они и не уйдут от нас куда-нибудь, где им попроще грабить будет?» – обеспокоенно спросил я. «Может, пыльнем пару раз из пушек, чтобы подогреть их злость?» «Вряд ли они решат нас в покое оставить». пожал плечами Колымдай, но почему бы и не пульнуть? Он зашептал что-то в булавку, и через минуту над южными воротами поднялись два клуба дыма, а потом до нас донесся и рев пушек. «Ага, ага!» – потер я ладонями. Полет ядер я не видел, но вот последствия разглядел неплохо. В воздух взметнулись два столба земли, и еще какие-то части ордынцев, на свою беду расположившихся в точке приземления снарядов. — Гранаты, — пояснил Колымдай, — начиненные порохом ядра. — Давай еще! — Хватит, Федор Васильевич, — успокоил меня хладнокровный генерал, — и так хорошо получилось. — Ну, ладно. Что у нас дальше по плану? «Ждем, Федор Васильевич. Нам без вариантов. Четыре часа минимум продержаться надо». «Вот же не вовремя-то как!» – в тысячный раз вздохнул я. «Ну вот чего их именно сейчас в Англию понесло?» «Все будет в порядке, Федор Васильевич». Тысячный же раз успокоил Колымдай. «Ага, засуетились. Скоро начнут». «Петька, внучек!» – окликнул меня дед. «Иди завтракать!» «Ну какой завтрак, деда?» — возмутился я. «Война же! Бутерброд мне сделаю и хватит!» Ветька! завис рядом со мной Кощей, громко принюхиваясь. «Ты кого еще опять притащил? Волжбой за версту прет!» «Тащит в дом всякую гадость, не слух!» — подхватил Лиховид. «Да, Кощеюшка?» «Да все нормально, Ваше Величество!» — успокоил я царя-батюшку. «Маги из местной волшебной академии к нам случайно попали!» «Местная академия?» – поразился Кощей. «Надо же! Надо будет пообщаться с грамотными людьми! А где они сейчас?» «Ой, ну, Ваше Величество, война же у нас! Потом пообщаетесь, ладно?» И тут же, будто подтверждая мои слова, в ордынском лагере завизжали дудки, загрохотали барабаны и заорали сами ордынцы. «Началось!» Сжимая в руке бутерброд со ситриной, я кинулся к бортику. «Началось, колымдай!» «Началось», – спокойно подтвердил он и зашептал что-то в булавку. «Пошли посмотрим», – махнул лиховиду царь-батюшка, и два призрака соскользнули с крыши вниз. «Помощи от них никакой», – тихо сказал подошедший Михалыч. «Ну, хоть не вредят». «Что-то мне боязно, деда», – Так же тихо проговорил я. «Не боись, внучек!» — хлопнул он меня по плечу. «Не пустят Орду в город наши ратники!» «Да я не об этом переживаю!» — потер я плечо. «Не пустят, конечно, даже не сомневаюсь. Вот только как бы не опоздали наши!» «А и опоздают на часок-два, так что с того?» — пожал плечами дед. «Плюнут и уйдут!» — пояснил я. «Сейчас-то все здесь всей Ордой стоят!» «Придумаем что-нибудь!» Снова пожал плечами Михалыч. — Что ты вечно в волну гонишь, внучек? На тебе лучше еще один бутерброд. — Босс! — подскочил к нам Аристофан. — Я в натуре. На стены пойду с пацанами. Можно? — Давай. Только осторожно там. — Ништяк! — обрадовался он и метнулся к выходу с крыши. — Пошли на приступ! — объявила подошедшая ко мне Маша. — Дедушка Михалыч, а можно и мне пряников? Угу. Я схватил подзорную трубу колымдая, повертел в руках и отложил в сторону, и так все отлично видно. Монголо-татарские агрессоры бежали к стенам, таща длинные лестницы. Основная масса, стоя чуть дальше, осыпала город стрелами, а прямо напротив ворот к нам двигался отряд ордынцев, тащивший большой таран, сооруженный из ствола могучего дерева, прикрываясь большими щитами из шкур. «Месье Колымдай порадует, наконец-то, душеньку», – зевнула Маша. «Вон, как героический сабли на стене машет!» «Колымдая я не видел. Ну, так и зрение у меня не вампирское. Ладно, на слово поверю. Хотя, кто бы сомневался, где еще нашему бравому вояке быть, как не в гуще событий?» «Город наш разросся, и сейчас с моего командного пункта до стены было метров шестьсот-семьсот». Фигурки движущиеся вижу, а деталей, конечно, не разобрать, как и звуков. Так, общий гул да изредка доносившийся звонкий лязг сабель. А вскоре я уже за лестницами и тараном наблюдать не смог. Подбежавших совсем близко ордынцев скрыла стена. Государь! Прошептал на ухо Гюнтер, Варвара Никифоровна велели передать, что если она увидит, что вы на стену полезли. «Я понял, Гюнтер, понял!» Поспешно прервал я его, покосившись на Машу, улыбающуюся облакам. «Спасибо! Потом сходи, успокой ее, ладно?» На стене рубка началась. Прищурился дед, вглядывающийся вниз. Охо, хо -хошеньки. «Ничего, деда, прорвемся!» Совершенно искренне успокоил я. Я действительно ни капельки не волновался за наших бойцов. На стене были только бесы, а их попробуй еще убей. Да скелеты. А это еще те ребята. Пробовали когда-нибудь убить скелета? Ха! Попробуйте. И сразу поймете, о чем я. Стрелы их не берут. Да и куда там стрелом втыкаться? В кости? И с копьями, та же картина. Сабли да. Саблей можно отрубить руку или ногу. Толку-то с того. Он все равно продолжит сражаться. «Нет, теоретически можно скелетов в пыль разметать. Только представляете, насколько это трудозатратно? Да еще и в гуще боя, когда у тебя не один противник, а во все стороны надо одновременно отмахиваться. А отрубленные руки, ноги, даже головы потом наши умельцы очень быстро назад скелетом прикрепляют. Да даже развеянных в пыль и то наш царь-батюшка назад возвращать умеет, я сам видел». Вряд ли он, конечно, возиться с такими будет, но это война. Без потерь тоже никак. Только я очень сомневаюсь, что хоть одного нашего сегодня в пыль растопчут. Бой на стенах шел с переменным успехом где-то с час, не меньше. Наши успешно скидывали врагов со стены, но потом, поднатужившись, ордынцы снова вскарабкивались по лестницам, и сеча практически не прекращалась. Те идиоты, которые с возились, тоже особого успеха не достигли. Нет, наши им дали пару раз грохнуть поворотом для задору, но очень быстро перебили этих храбрецов. Дождались, когда им на замену пришлют новых и повторили. И так по замкнутому циклу. Пару раз я видел, как ордынцы, навалившись толпой, расчищали место на стене и, перекинув лестницы в город, поспешно скатывались по ним. «Угу, добро пожаловать! Там их ждали наши озверевшие от невозможности повоевать на стенах мужики из ополчения». Я дожевывал пятый бутерброд от нервов, когда на крышу поднялся вчерашний мах. «Воюем!» – кивнул я в сторону поля боя. «Разве?» – удивился мах. «А что не так?» – я повернулся к стенам. «О, точно, пауза!» «Устали ордынцы, перекур!» «Федор Васильевич!» Улыбнулся вдруг Будемир. «Так, может, я сейчас учеников своих немного поднатаскаю, покажу им пару-тройку новых заклинаний!» «Там?» Кивнул я на стены. «Давайте, конечно! Ордынцы как раз выдохлись, надо их подогреть, а то уйдут еще!» «Разве плохо, если уйдут?» Удивился Мах. ну замялся я, – «нам пока выгодно, чтобы они под стенами торчали». «Как скажете», – снова улыбнулся Мах и ловко перемахнул через бортик крыши. «Убьетесь же!» – я кинулся к бортику и чуть сам не свалился вниз от переживаний, а Мах, медленно планирующий вниз, только помахал мне рукой. «Позер», – фыркнул у меня над ухом Кощей, – «я так?» Тысячу лет назад уже умел, только не хвастался. Я толком и не понял, какие именно предметы давал своим ученикам сегодня Будемир. Стане врага бумкало, бухало и бабахало почти без перерыва. Пылью и дымом все затянуло на пару километров вокруг. Но потом, вдруг в одну секунду, дым и пыль рассеялись, и начался новый урок. Думаю, теперь практиковались ученики. Вражеские бойцы вдруг попадали с ног, и ветер потащил их по земле, а три мощных вихря, возникших посреди войска, подхватили несколько ордынцев вместе с конями и унесли их под облака. — Лошадок жалко, — вздохнула Маша. — Они-то в чем виноваты? — Они тоже против нас, — отрезал Михалыч. — Хотя, конечно, и нам бы опосля пригодились. Ветер над Ордой прекратился, и над всей степью небо вдруг почернело от огромной мрачной тучи. «Ага!» – довольно потер ладонями Михалыч. «Сейчас молниями пуляться будут!» Только дед не угадал. К нашему великому сожалению, насладиться грозными природными явлениями нам не дали, а просто палили Орду дождиком. Хорошим таким дождиком! Буквально через несколько секунд после начала дождя, когда ордынцы вынырнули из этого сплошного потока воды, земля в во чистом поле превратилась в приличное такое болото. Коню по колено точно. «Колымдай!» – я поспешно схватился за булавку. «Гони этих магов нафиг со стены, а то они нам всю Орду спугнут раньше времени». «Сейчас солнышко подсушит», – успокоил дед, – «и снова полезут». «Только злее еще будут!» «Хорошо бы!» – буркнул я и, все-таки не выдержав, под укоризненным взглядом Маши потянул из кармана старую медную ложку. «Я же говорила!» – хмыкнула она, обращаясь к деду. «Месье Теодор ни за что не выдержит и вызовет нашего змея раньше времени!» «Гоните червонец, дедушка Михалыч!» «Да ладно!» – смущенно пробормотал я и стукнул ложкой о бортик. «Горыныч! Ау!» «Слышишь меня?» «Михалыч там?» Вместо «здрасти» спросил змей. Тут-то я тута проворчал дед. «Червонец, Михалыч!» Захохотал Горыныч. «Разорюсь я с тобой, Федька!» Зашаркал дед в сторону столиков. «Где там мой коньяк от нервов?» «Ты где, Горыныч?» Завопил я. «Далеко тебе еще лететь?» «Над Польшей уже, Федь!» Откликнулся он. Али еще над какой Литвой?» Нашей коровки вкуснее, да и народ у нас душевней, уважительней, а Горыня говорит, что и вкуснее. Вы там не очень резвитесь, ладно? Давайте к нам поскорее. Осложнения, Федь, заволновался Горыныч. Да нет, снова буркнул я, просто волнуюсь, а так все по плану идет. Я ж говорил, заржал змей и снова торжественно проорал. Червонец Михалыч. «Когда вас ждать?» – уточнил я. «И не забудьте мне проценты от выигрыша отстегнуть, паразиты такие. На царя, блин, ставки делают!» «Часика три али четыре, Федь!» – хмыкнул Горыныч и отключился. «Это все, дедушка Михалыч!» – тут же открестилась Маша от моего сурового взгляда. «Давайте, валите все на дедушку!» – горестно откликнулся дед, опрокидывая в себя стакан. Деда. «Ты не напивайся только», – попросил я, – «война же!» Горыныч, как вы поняли, был центральной фигурой моего, не побоюсь и не постесняюсь, гениального плана, окончательного. Ранее принятый генеральным штабом план «Отобьемся, а как Орде надоест, так она сама и уйдет», был с гневом мной отвергнут, как пораженческий. А новый план возник как-то сам, базируясь на принципе, все гениальное просто. Ну да, у нас теперь два дракона, и преподать их силами хороший урок Орде мы можем и должны. Тем более, что в связи с магической импотенцией Кощея, надеюсь он это читать не будет, обязательно неправильно поймет, других активных методов защиты от агрессора у нас не было. «Все бы хорошо, но подвели нас горыня и гордыня, красиво, да? Горынычевы!» Этот змей, чтоб ему икалось после каждого барана, решил наконец-то, но очень не вовремя, озаботиться диетой нашей вечно голодной драконихи. «Жрет и жрет всякую гадость, Федь», – втолковывал он мне несколько дней назад. «Я ей, мол, вот тебе говядинка, вот баранинка, вот свининка». «А хочешь, на Волгу смотаемся, а ситров порыбачим?» А она, уже догадываясь, спросил я, «жрет все подряд», вздохнул чешуйчатый. «Я ей, мол, не надо так часто людей кушать, тем более наших». А она, Горыныч вытянул голову и запищал, явно передразнивая, «а мне хочется». Тьфу. Не знаю, какая там у Горыни жизнь была до нашего прихода в этот мир, но подозреваю, что не очень сладкой. И теперь мы были все заинтересованы в ее переводе на нормальный драконий для нашей местности рацион и, как следствие, в ее душевном спокойствии. И даже не спрашивайте, есть ли у Горынычей душа в принципе, не знаю. «Мы тогда, Федь», – отпросился Горыныч, – «на охоту слетаем, ладно?» Олени да кабанчиков покушаем. Давайте!» Необдуманно отмахнулся я, занятый раскуриванием постоянно тухнувшей сигары. И также рассеянно пропустил и следующие слова змея мимо ушей. А потом для сравнения слетаем, ее меню отведаем. Кабанчиков-то с сайгаками они в наших землях дегустировали, а вот так любимую горынь человеченку отправились в Англию отпробовать. На окраинных баронах потестировать, которые еще в живых остались после их прошлого налета. Тут тоже все ясно. Наших Горынычу патриотизм кушать мешает, а баронов ему ни капельки не жалко. Понимаю и даже горячо поддерживаю в таком противном, но необходимом деле. Я тоже за наших, знаете ли. Ну, они и полетели. И это за два дня до прихода Орды. и остались мы без военно-воздушных сил. А теперь я скачу в растерянности по крыше, между столиком с закусками и столиком с горячим, переживая, как бы Орда раньше времени не снялась, разыскивая ее потом, разбившуюся на мелкие бандитские отряды по всей Руси. Честно признаюсь, вначале я очень опасался Орды. Ну-ка, тридцать тысяч минимум на нас навалятся. Но потом, успокоившись и прикинув огневую мощь наших драконов, я перешел в режим ожидания и уже с нетерпением поджидал нападение на нас и вот дождался. — Зараза, Горыныч! — стотысячный раз проворчал я. — И надо же ему было именно сейчас улететь. — А все будет хорошо, внучек! — икнул Михалыч. — Федь, тот к тебе писака наш просится, велишь пинками прогнать. Какой писака? А, Сержио, ну давай, чего ему еще надо? Ему надо было мой смартфон и масштабный вид с крыши, дабы запечатлеть батальные и драматические картины осады города для последующих публикаций в газете. Хорошее дело, нужное. Я сделал грозное лицо, подбоченился, а другой рукой указал на вражескую рать. Давай, фоткай скорее, я такую рожу крючить долго не смогу. Сержео запрыгал вокруг меня со смартфоном, делая съемку. Дед хихикал, Маша вторила ему, а я подумал, что надо бы не забыть поудалять неудачные фотки. А то напечатают же самые плохие, знаю я их. Ваше Величество! закончил наш издатель фиксировать исторический момент, а может вы отдадите мне ваш чудо смартфон до конца осады? Мало ли какие происшествия могут приключиться, но не бегать же мне к вам каждый раз. «Сломаешь – убью!» – согласился я с его доводами, и он счастливый до да рванул с крыши. На выход, в смысле, а не через бортик. «Блин, время уже за полдень пошло!» Я снова схватился за ложку, но поймав ехидный взгляд Маши, сунул ее обратно в карман. «Ложку! Ложку сунул, а не Машу! Ну что вот все время к словам придираться-то?» У нас тут война полномасштабная, а им высокий стиль подавай и всеобщую грамотность. Пардон, нервы. Но действительно, пора бы уже нашим змеям и вернуться. И тут ко мне очень вовремя подшаркал Михалыч. — Федя, внучек, а от змеек наших никаких вестей нет. Запропали куда-то паразиты. Я торжествующе взглянул на Машу и вытащил ложку. — Горыныч, ау! «Сразу после полудня!» — подбоченился дед и ткнул фигу в сторону вампирши, как я и говорил. «Гони взад, мой червонец, Машка!» «Дед, достали вы вашими спорами, тем более, когда на меня спорите!» «Мы на деньги, а не на вас, месье Теодор!» — проворчала Маша. «Вот ваш червонец, дедушка, и не скачите вы так радостно, еще с крыши свалитесь!» «Казнить вас мало!» проворчал я и снова заорал «Горыныч!» «Да здесь, Федь!» — прохрипела вдруг. «Твою ж! Ух! Ах ты ж, зараза!» «Горыныч, что происходит?» «Наехали на нас, Федь!» — пропищала левая голова. «Заняты мы сейчас, попозже, ладно?» И все стихло. «Я так и знал», — вздохнул я, «что обязательно что-нибудь случится. Все!» Накрылись мои планы. А во что это Горыныч опять вляпался? Да уж, не в сгущенку твою, фыркнул дед. Вот же... Не переживайте, месье Теодор, оживилась вдруг Маша. Опять атака на нас начинается. Не сдается орда. О, ну ладно, хорошо. Может и успеет Горыныч. Эта атака не сильно отличалась от предыдущей. Те же лестницы, тот же таран, те же короткие схватки на стене. Мне даже показалось, что ордынцы атаковали нас как-то лениво, будто по принуждению, а не в страстном желании убивать и грабить. Если так дело дальше пойдет, то придется разогревать Орду, чтобы до прибытия Горыныча не снялась и не ушла». «Ваше Величество!» – поклонился Гюнтер. На аудиенцию представители иноземного купечества просятся. Э, здесь сразу казнить или на расправу дикарям за стены выкинуть? А что они натворили? За что то их казнить вздумал? Отрывают, ваше величество, от дел государственных. Сами же орали на медни, мол, отечество в опасности. Угу, смешно. Давай своих купцов веди прямо сюда. С ними дружить надо. Что купцы были иноземные, я сразу понял. Восток, он, конечно, дело тонкое, но все эти расписные халаты ни с чем не спутать. И раскосые глаза. Вот мало мне китайского посла. Ну, господа хорошие, я скрючил как можно приветливую физиономию. Чем могу помочь в трудах ваших коммерческих? «Косудаля Федала Великая Импелатала!» Шагнул вперед, сухой такой азиат, ну, прямо дедушка-монах из горного монастыря. Надеюсь, в драку не полезет?» Маша хихикнула, а дед шикнул на нее. «Тише, Машка, уважение прояви. От тебя самой только и слышно шарман да плезир с парадизом». «Слушаю внимательно, уважаемый», — кивнул я. «По возможности покороче, ладно?» «Не виноватые мы». Сходу заявил китаец, а его коллеги дружно закивали. «Посола наш не потлепство чинит. Плотива тебя, госудаля Федола, зло задумал». «И наш тоже», – ставил купец явно арабской внешности. «Плохой посол. Казни его, дорогой». «Угу. Послы плохие, а вы хорошие». Все дружно закивали и расплылись в улыбках. «Понял, хорошо. А вот что не понял – «Почему вы именно сейчас прибежали ко мне дружно от своих послов отказываться?» Китаец сделал пару шагов ко мне и понизил голос. Говорят, они беду на тебя наслали, госудаля Федола. Мы не с ними, мы толговать хотим, в миле жить». «А в версте», — поправил Михалыч. милли то они, на другом конце земли, аж на в Англиях, господин хороший». «Как это в версте?» — удивилась Маша. «В мире!» – поправил я. «Дикция у него такая. Не мешайте, а? Продолжайте, господин купец». «Да и все!» – развел он руками. «Мы не с ними, и импелаталы наши очень насильно лугаться на них будут». «Угу! То есть вы к делам ваших послов отношения не имеете?» Снова кивки и улыбки. «Ну и славно! Рад это слышать!» «К вам, господа купцы, претензий нет, можете быть свободны!» Они снова начали кланяться, пятясь с крыши, только персидский купец остановился. «Мой сын Фархат на стене сейчас, в твоем славном ополчении! Мы за тебя!» «Молодцы!» – помахал я рукой. «Ну, а как иначе? Сейчас у нас один враг! Спасибо, господа!» «Вот хитрованы!» кряхнул дед, когда купцы покинули крышу. Учуяли беду и прибежали поскорее откреститься от послов своих. «Не беду, дедушка», – поправила Маша. «Наоборот, поняли, что мы одолеваем орду и тут же поспешили заверить в своем спаривании с нами». Маша наморщила носик и поспешно поправилась. «Я в хорошем смысле, дедушка Михалыч. В смысле – союз. Прекратите немедленно хихикать». «Да кабы так, тогда ладно», – вздохнул я. «Может, просто мы чего-то не знаем».